Глава двенадцатая Как только служанка вошла в зал, Хейвен взбежала по лестнице на несколько пролетов и проскользнула в расположенную наверху комнату, которая когда-то служила гостевыми апартаментами для членов королевской семьи Солис. Всю стену от пола до потолка занимало окно, лишенное занавесок и давно не мытое. Представители расы Солис спали всего несколько часов в день, поэтому кровати в покоях не было. Стоял только роскошный шезлонг цвета слоновой кости, украшенный обтянутыми тканью пуговицами и пухлыми подушками с лазурной бахромой. Запах пыли и минувших лет подсказал девушке, что в этой комнате уже давно никто не жил. Упав на колени и оттащив с дороги золотистый бархатный табурет, Хейвен вознесла короткую молитву богине в надежде, что отверстие никуда не делось. Облегчение охватило девушку, когда она вытащила деревянный колышек из плинтуса, и на нее упал косой луч света. Из отверстия доносились голоса. Губы Хейвен растянулись в хитрой усмешке когда она заглянула в зал королевского совета. Возможно, хотя бы на этот раз король Гораций что-то придумает. Возможно, он даже докажет свою любовь к Беллу. Девушка вздохнула, отчего по плинтусу заскользили пыльные вихри и сосредоточилась на происходящем за длинным овальным столом, вокруг которого сидели лорды. Первым, Хейвен заметила повелителя солнца. Он, словно и впрямь, был солнцем, собравшим всех смертных на своей орбите. Заложив руки за голову, Ашерон откинулся на спинку стула, который под его высоким гибким телом был похож на игрушечный. Гладкость его загорелой кожи контрастировала с бледностью и дряхлостью окружающих смертных лордов и подпитывала ложное впечатление, что повелитель солнца здесь самый молодой, а не самый старый из собравшихся. На его губах играла кривая ухмылка, словно он сдерживал смех. Король Гораций с красным лицом сидел во главе стола. Его слезящиеся голубые глаза были широко распахнуты, а волосы до сих пор стояли торчком. Короли из окрестных, нетронутых проклятием земель, окружали стол. Стены зала дрожали от их криков, потому что все говорили одновременно, предлагая решение. Применить рунное заклинание, чтобы вернуть Белла, починить повелителя теней, который забрал принца Беллами, дворянам, используя древние руны, которые никто из них толком не помнил. Послать еще одного эмиссара Красси Солис с мольбой о помощи. Их очевидный испуг и отсутствие какого-либо разумного плана действий вызвали у Хейвен отвращение. Это были последние оставшиеся в живых смертные лорды Эритреи и единственная надежда Белла. В свое время Белл говорил добрые слова каждому лорду из сидящих за столом и постарался выучить их имена и историю рода, чтобы они чувствовали себя в гостях как дома он заслуживал гораздо большего. А они лишь пытались произвести впечатление друг на друга своей глупостью. Дробы. Хейвен едва сдержала вздох, когда лорд Грандбоу, сидевший напротив Аширона лысый король, ударил рукой по столу, отчего обвисшая кожа на его шее задрожала, и заявил, Сегодня была совершена великая несправедливость. Мы должны собрать наши армии и отправиться в руины. У лорда Грандбоу не было армии, которую он мог бы собрать. Нечего было собирать и большинству других правителей после того, как заражение проклятием уничтожило население за пределами стены. Хейвен перевела взгляд на Ашерона. Он с преувеличенным вниманием чистил ногти ножом с золотой рукояткой, и отвращение на его лице точно отражало ее собственные эмоции. В какой-то момент его грудь затряслась от смеха, хотя Хейвен не могла услышать звук на таком расстоянии. — Говори, повелитель солнца, — прошипел один из лордов, правитель какого-то королевства которая Хейвен даже не потрудилась вспомнить. А Шерон сверкнул лощавой улыбкой. «Боюсь, я не умею так остроумно шутить, как вы». «Ты находишь наши слова забавными?» Выпучив глаза, вскричал толстый лорд Гранбоу. Руны, как же он уродлив, особенно по сравнению с непринужденной, неземной красотой повелителя солнца. Взгляд Аширона закатился к небу, и его веки закрылись. Аширон. Послушавшись голоса короля, Ашерон снова открыл глаза, хоть и продолжил смотреть на отвратительную фреску на потолке. Что-то темное, казалось, промелькнуло между ними, словно король потянул за невидимую нить, привлекая внимание Аширона, подчиняя себе его волю. Хейвен инстинктивно отпрянула. «Почему ты не спас моего сына?» Ашерон пристально посмотрел на короля, и Хейвен испытала удовольствие от того, как король Гораций вздрогнул. «Вы меня об этом не просили», — напомнил Ашерон. «Насколько я помню, вашим последним неукоснительным повелением было доставить вас...» храм в целости и сохранности. С ваших губ не слетали слова «Защити моего сына от владыки преисподней». Король прочистил горло и огляделся. Хейвен тихонько усмехнулась, когда его щеки стали ярко красными. «Ясно же, что я не мог приказать тебе», процедил король сквозь стиснутые зубы, «потому что...» находился под чарами этого злого монстра. Теперь настала очередь Хейвен закатывать глаза. Больше похоже на то, что ты обмочил свои королевские штаны. А. Ашерон лениво моргнул, глядя на короля. Какая досада! За столом раздались голоса, когда лорды снова начали спорить, пытаясь перекричать друг друга. И это еще больше разочаровала Хейвен. Она с шипением выдохнула сквозь зубы. Это бессмысленно, пустая трата времени. Смертные не собирались спасать Белла, как не спасли и последнюю сотню принцев и принцесс, похищенных королевой теней. Молодой лорд с прекрасными каштановыми волосами и крючковатым носом прочистил горло, требуя его выслушать. «Может, попытаемся снять проклятие?» Лорды опустили взгляды на исцарапанный стол, заляпанный вином, и принялись изучать золотые и серебряные украшения на своих ухоженных пальцах. «То есть...» — настойчиво продолжил лорд, его голос повысился на несколько октав. «Ни одно королевство не пыталось, по крайней мере, двадцать последних лет!» Достаточно. Король поднял руку. До сотворения стены, когда королевство Лорвинфелл и Орлинии еще не пали, а ты был всего лишь искоркой в глазах твоего отца, каждое королевство посылало своих лучших солдат в руины, чтобы снять проклятие. Даже владыка солнца из эфендира прислала своих лучших воинов из числа повелителей солнца. Молодой лорд нахмурился. «Я слышал эту историю!» Король прищурился, проведя пальцем по воротнику. «Тогда, возможно, тебе следовало слушать более внимательно. Солдаты бесследно пропадали в руинах. Тем не менее, королевство каждый год посылали своих лучших и храбрейших людей, чтобы снять проклятие. И никто из них так и не вернулся». Однажды королевству Эритрея удалось объединить целую армию и отправить ее в руины с целью снять проклятие королевы теней. Это была прекрасная армия, лучшая из всех, что когда-либо видел наш мир. Мы спаяли все наше железо и сталь, и повелители солнца нанесли руны на металл, а затем превратили его в самую великолепную броню из когда-либо созданных. Затем мы выстроились вдоль королевского тракта и смотрели, как эта армия из наших сыновей горцует на прекрасных лошадях, в своих прекрасных доспехах. Они были величайшей надеждой человечества. Молодой лорд затаил дыхание и наклонился вперед, чтобы опереться на локти. — И что дальше? От ухмылки короля по коже бежали мурашки. — Ни один солдат так и не вернулся. Несмотря на разочарование, Хейвен практически почувствовала жалость к молодому лорду, когда весь румянец сошел с его лица. Лорд выдавил что-то в ответ, но девушка не расслышала. Кроме того, продолжил король Гораций, — похоже никто не помнит, как снять проклятие. Поговаривают только про обещанное исполнение желания. Каждый разрушитель проклятия может загадать одно желание, если верить сказкам. Но, зная злых и хитрых ногтис, я бы не стал им верить. Желание? С колотящимся сердцем Хейвен приникла к отверстию, изо всех сил стараясь разобрать слова сквозь смех дворян. Пусть они и не верят, что это правда, но зачем королеве теней распускать слухи, побуждая людей снять проклятие, которое приносит ей только пользу. Внезапно Аширон наклонился над столом, сложив руки вместе, и встретился взглядом с королем. И все же, какая досада! Представьте, на что был бы способен Боттелер, владеющий магией света. Представьте, как остальные лорды позавидовали бы вашему королевству, и его возвращению к магии. С возвращением принца Беллами Пенариф стал бы самым могущественным королевством в Эритрее, если бы не проклятие, конечно же. Хейвен сделала глубокий вдох и напряженно прислушалась. Хотя слова Аширона были правдивы, королевства смертных когда-то получали величие и теряли его в зависимости от силы их магии. Повелитель Солнца не стал бы тратить силы и время на разговоры, если бы не видел в этом своей выгоды. Его, конечно, не заботила безопасность Белла или возвращение Пенрифа к власти. Глаза короля загорелись интересом. Да, совершенно верно, Аширон, это досадно. В роду ботелеров всегда рождались лучшие заклинатели света самые лучшие. Другие лорды закивали в знак согласия, бормоча что-то себе под нос, но не смогли скрыть облегчение на лицах от того, что, по крайней мере, как им думалось, принц Беллами никогда не вернется, и Пенриф никогда не возвратит себе былое величие. Ашерон сохранял спокойное и холодное выражение лица, наблюдая за королем, но на его шее Вздулась вена. Что он задумал? Хейвен буквально видела, как в голове короля кипят мысли. Бледно-голубые глаза монарха загорелись, а пальцы затеребили тонкие волосы на безвольном подбородке. Наконец просветленная улыбка озарила лицо короля, и он принялся стучать кулаком по столу, пока другие правители не умолкли, чтобы его выслушать. Я, король горации, приказываю моему повелителю солнца Ашерону отправиться в руины и снять проклятие. Верни моего великолепного сына вместе со всей его магией, Ашерон. И я вознагражу тебя золотом и драгоценностями, каких ты раньше никогда не видел. Ашерон заставил себя нахмуриться но за его хмурым взглядом таилась усмешка. Вновь откинувшись на спинку стула, повелитель солнца поднял голову и внезапно встретился с Хейвен взглядом. «Руны!» Хейвен вскочила на ноги и оттолкнула табуретку к стене, не заботясь о том, что ее кто-то услышит. Ее сердце колотилось где-то в горле. Она должна была испытывать облегчение от того, что король отправил кого-то на помощь Беллу. Но почему это обязательно должен быть высокомерный повелитель солнца? И как мог король всего Пенрифа позволить обмануть себя подобным образом? Солисом наплевать на золото и драгоценности. Должна быть другая причина, по которой Ашерон все это затеял. Хейвен перекинула сумку с тихо позвякивающими внутри стеклянными флаконами на правое плечо и размяла спину. Не ее забота, если король гораций, проклятый дурак. Девушка выскользнула за дверь, повернулась, собираясь пересечь коридор и замерла. В ее руках сами собой возникли блестящие новенькие серпы. Золотой солнечный свет отражался в смертоносных лезвиях. Повелитель солнца церемонно поклонился девушке, сцепив руки за спиной. — Привет! — Привет! — прорычала она. — Ты спокойно смотрел, как повелитель теней и его твари забрали моего друга, а теперь смеешь здороваться со мной? Он пожал широкими плечами. — Да, я поздоровался. Так поступают смертные, И после многолетних раздумий я наконец-то решил тоже попробовать. Будь ты проклят в преисподней, прошипела она. Как тебе такое приветствие? Тогда «Так же лучше, более красочно. Ты ублюдок! Ухмылка озарила его лицо. Похоже на то. И. и трус! В ответ на эти слова что-то промелькнуло в глазах повелителя солнца, предупреждая Хейвен, Что она зашла слишком далеко. В течение долгой секунды он ничего не говорил, играя желваками на широкой челюсти. Затем повелитель солнца приподнял точеную медово-золотистую бровь. Будь осторожна, со словами, которыми бросаешься, Я убивал смертных и за меньшее. Его взгляд на мгновение скользнул по оружию девушки, а затем вернулся к ее лицу. «А теперь убери это!» Едва осмеливаясь дышать, Хейвен убрала серпы в ножны на поясе. Без оружия в руках она чувствовала себя обнаженной, и Повелитель Солнца стоял так близко, что его теплое сладкое дыхание ласкало ее щеки, и она ощущала исходящий от него аромат кожи И Нектара. Руны, как он к ней подкрался! Хейвен бесила его сверхъестественная способность контролировать пространство и время незаметно проскальзывать сквозь плоскости этого мира. Если бы я знала, что ты подойдешь ближе, выпалила она, то не стала бы убирать оружие в ножны. Не отрывая от нее взгляда, он качнул головой. Это уловка разума! Будь внимательнее, когда рядом солис. Мы играем нечестно. Что ж, теперь я внимательно. Как была внимательна, когда встретила повелителя теней? У Хейвен пересохла во рту. Это ведь был столос, продолжил он своим сладким голосом, хотя его глаза потемнели при упоминании повелителя теней. Интересно. Почему он тебя не убил? Не в его привычках проявлять милосердие. Разговор о Повелителе Теней напомнил Хейвен о Белли, а мысли о Белли напомнили ей, что она сердита. Развернувшись на пятках, девушка устремилась в дальний конец коридора, повернулась и оказалась лицом к лицу с Ашироном, который ухмылялся, небрежно прислонившись к стене и рассматривал свои ногти. «Тебе не объясняли, что уходить посреди разговора невежливо?» Она положила руку на арбалет, прикрепленный к поясу. «Чего ты хочешь, повелитель солнца?» «Ну, я пришел попрощаться с тобой». Его взгляд скользнул по оружию, украшающему ее тело. Но у меня есть смутное подозрение, что нам с тобой по пути. Сомневаюсь, что мы увидимся снова. Я не беру себе напарников. Гладкая золотистая кожа его груди задрожала, когда он засмеялся. И я не беру в напарники смертных, так что не беспокойся. Однако мне любопытно, как ты планируешь туда добраться? Путешествие в руины стоит недешево и деньги смертных там не котируются. Хейвен подумала о мешочке с рунными камнями, и все же, как только это произошло, она почувствовала желание скрыть эту мысль и защитить ее. «Придумаю что-нибудь». Что-то в его лице изменилось, выражение стало более самодовольным, чем обычно, уголки губ приподнялись вверх. «Не сомневаюсь». Желаю тебе удачи монстра теней, маленькая смертная, а ты, но он уже исчез. Хейвен ощутила покалывание между лопатками. Ноги сами понесли ее вперед. Она побежала по коридорам замка, бесшумно ступая по темным ковровым дорожкам. Грудь переполняла какое-то нервное возбуждение. Непонятный страх обжигал язык. По мере приближения к Мюрвудскому лесу дышать становилось все трудней. Наконец Хейвен бросилась вперед, очертя голову, и ее клинки глязгали друг от друга, а дышать стало тяжело. Она и сама не понимала, что именно ее беспокоит, но что-то было не так. Достань мешок с рунами. Она сбежала по ступенькам в сады, пробираясь среди благородных людей и дворян. Какая-то женщина закричала, когда Хейвен врезалась в слугу несущего поднос, полный бокалов с игристым сидром, и стекло посыпалось на тротуар. Не обращая внимания на крики, девушка в припрыжку пересекла лужайку и перелезла через рунную стену, не заботясь о том, чтобы остаться незамеченной, избивая слоз цветы, которые опадали вниз на лужайку. Хейвен окутала. Влажным теплом, когда она вошла в лес, и ее сапоги утонули в грязи и мхе, а запахи земли, гнилого дерева и плесени затуманили ее разум. Вытирая пот со лба, девушка пробралась сквозь заросли ежевики и кустарник к огромному дереву, где хранился ее тайник, и взобралась по стволу. Пусть он будет на месте, пусть он будет на месте! Пусть он будет на месте. Но стоило Хейвен добраться до вершины дерева и увидеть ветку, на которой еще сегодня утром висел мешок, как ее сердце оборвалось. Он исчез. Его украли. Череда проклятий сорвалась с губ Хейвен, когда она мысленно представила вора, его высокомерное, чересчур красивое лицо и глаза подобные драгоценным камням. С каким бы удовольствием она пронзила стрелой его бессердечное сердце и прикончила его. Что ж, пришла пора поохотиться на повелителя солнца.